Письмо двадцать первое. От Виконта де Вальмона к Маркизе де Мертей. Наконец-то! Прелестный друг мой! Сделал я шаг вперед. И значительный шаг. Хоть он и не привел меня к цели, но, по крайней мере, помог мне уяснить, что я на верном пути, и рассеял чуть было не охватившие меня опасения, что я заблудился. Я, наконец, объяснился в любви. И хотя ответом мне было упорное молчание, я все же добился и другого ответа, быть может, наименее двусмысленного и самого лестного. Но не будем упреждать события и вернемся назад. Вы и помните, что за мной начали слежку. Так вот, я решил обратить этот позорный прием на общее благо и поступил следующим образом. Я поручил одному доверенному лицу найти в окрестностях какого-нибудь несчастного, нуждающегося в помощи. Выполнить это поручение было нетрудно. Вчера днем мой доверенный доложил мне, что сегодня утром должны описать всю движимость целой семьи, которая не в состоянии уплатить податей. Я постарался убедиться, что в этом доме нет ни одной девушки или женщины, чей возраст или внешность могли бы сделать мое поведение подозрительным. И когда все сведения были собраны, объявил за ужином, что завтра иду на охоту. Тут приходится отдать должное моей президентше. Отданное ею распоряжение следить за мной, видимо, вызвало у нее угрызение совести». И, не будучи в силах сдержать свое любопытство, она все же нашла силы воспротивиться моему желанию. «Завтра ожидается невыносимая жара, я рискую заболеть, и ничего не убью и только зря утомлюсь». И во время нашего диалога глаза ее, говорившие яснее, может быть, чем она желала, дали мне понять, что она хочет, чтобы все эти полезные доводы я счел основательными. Как вы сами понимаете, я и не подумал с ней согласиться, устояв даже перед небольшим выпадом против охоты и охотников, а также перед легким облачком досады, омрачавшим весь вечер это небесное чело. Сперва я даже опасался, как бы она не отменила своего распоряжения, и как бы ее деликатность не испортила мне дело. Но я просто недооценил силу женского любопытства и потому ошибся. В тот же вечер мой егерь успокоил меня на этот счет, и я улегся вполне удовлетворенный. На рассвете я встаю и отправляюсь в путь. Отойдя на каких-нибудь пятьдесят шагов от замка, «Замечаю, следующего за мной соглядатая. Начинаю охоту и иду прямо через поле к нужной мне деревне, развлекаясь в пути лишь тем, что вынуждаю шпионящего за мной бездельника пробегать зачастую рысью расстояния втрое больше моего. Он не решался идти напрямик и держался дороги». Заставляя его поупражняться, я сам изрядно разгорячился и присел под деревом, чтобы отдохнуть. Он же, какая наглость, шмыгнул за кусты, находившиеся всего шагах в двадцати от меня, и тоже там примостился. На мгновение мне захотелось выстрелить в него из ружья, хотя оно и заряжено было всего лишь дробью. Он получил бы достойный урок, который доказал бы ему, сколь небезопасная вещь, любопытство. На его счастье я вспомнил, что он для моих планов весьма полезен и даже необходим. Это размышление его спасло. Вот я и в деревне. Вижу какую-то суетню, подхожу, расспрашиваю, велю позвать сборщика податей и, уступая великодушному состраданию, «Благородно уплачиваю пятьдесят шесть ливров, из-за которых пяти человеческим существам предстояло быть ввергнутыми в отчаяние и нищету. Вы не можете себе вообразить, как все присутствующие хором принялись благословлять меня после того, как я совершил это простое дело». Как обильно полились слезы благодарности из глаз престарелого главы этого семейства, делая привлекательным лицо патриарха, которое еще за минуту перед тем мрачная печаль отчаяния просто изуродовала. Я еще наблюдал все это, когда другой крестьянин помоложе, который ввел за руки женщину и двоих детей, быстрым шагом приблизился ко мне и сказал им. Поклонимся в ноги этому ангелу Божию. И в то же мгновение я оказался окруженным всей семьей, припавшей к моим коленям. Должен признаться в своей слабости, я прослезился и почувствовал, как всего меня охватывает невольный сладостный трепет. Я просто был удивлен тем, насколько приятно делать добро, и был недалек от мысли, что заслуги людей которые у нас именуются добродетельными, не так уж велики, как нам обычно внушают. Как бы то ни было, но я считаю вполне справедливым заплатить этим беднякам за удовольствие, которое они мне доставили. У меня было с собой десять луидоров, и я отдал им эти деньги». Снова меня стали осыпать словами благодарности, но они звучали уже не так восторженно. Настоящее сильное впечатление произведено было удовлетворением неотложной нужды, а все дальнейшее было лишь выражением признательности и удивления перед щедростью, так сказать, уже чрезмерной. Посреди неумеренных благословений этого семейства я сильно смахивал на героя драмы в сцене развязки. Заметьте, что главным лицом в толпе был для меня мой верный Саглядатый. Цель была достигнута. Я освободился от них всех и вернулся в замок. Взвесив все, я остался доволен своей выдумкой. Женщина эта, безусловно, стоит всех моих хлопот. Наступит день, когда я смогу предъявить их ей. как ценные документы, и заранее оплатив некоторым образом ее благосклонность, я буду иметь право располагать ею, как мне вздумается, ни в чем себя не упрекая. Забыл сказать вам, что, стремясь из всего извлечь пользу, я попросил этих добрых людей молить Бога об успехе всех моих замыслов. Вы вскоре увидите. Не услышаны ли уже отчасти их молитвы? Но только что мне сказали, что подан ужин. Если я запечатаю это письмо лишь по возвращении, его уже нельзя будет сегодня отправить. Итак, продолжение в следующем номере. Очень жаль, ибо осталось как раз самое лучшее. Прощайте, прелестный друг. Вы крадете у меня один миг удовольствия видеть ее. из 20 августа 1700